Пока был мир, немецкая промышленность могла использовать мировые сырьевые ресурсы в рамках мировой торговли или клиринговой, что для немцев было гораздо веселей, и немецкая экономика росла как на дрожжах. С началом же войны германские предприятия дружно сели на голодный ресурсный паёк, и союзники очень надеялись, что подобные ограничения вскоре приведут немецкую экономику к естественному финалу – полному коллапсу, а после этого Германию можно будет взять голыми руками так что блокировав подвоз сырья из-за моря, ограничив немецкую промышленность в необходимых материалах, а немецкий народ лишив гастрономических изысков, союзники вправе были рассчитывать на экономическое удушение Третьего Рейха. Немцы, правда, имели еще один теоретически неисчерпаемый источник сырья и необходимых полуфабрикатов СССР, но русские были очень уж себе на уме. К тому же за свою нефть, лес, ферросплавы, руду и марганец, требовали что-то уж больно много станков, оборудования, оружия и прочих товаров, которые самой Германии были нужны крайне. За поставки пшеницы, например, которые на Украине было завались, немецкому руководству пришлось передать в состав русского флота новейший тяжелый крейсер Людцев. Можно подумать, он был Германии лишней. Но без крейсера Рейх еще мог прожить, а вот без хлеба – никак. Посему события весны 1940 года – естественный ход руководства Третьего рейха. Элементарно просчитываемая попытка немцев вырваться из экономической удавки, ловко наброшенной на шею Германии западными союзниками.